Но царевна молодая, тихомолком расцветая, Между тем росла, росла, поднялась и расцвела. Белолица, черноброва, нраву кроткого такого, И жених сыскался ей, королевич Елисей. Сват приехал, царь дал слово — А приданная готово, Семь торговых городов До сто сорок теремов. На девичник собираясь, Вот царица, наряжаясь Перед зеркальцем своим, Перемолвилась с ним. Яль, скажи мне, Всех милее, всех румяней и белее. Что же зеркальце в ответ? Ты прекрасна, спору нет, Но царевна всех милее. Всех румяний и белее. Как царица отпрыгнет, да как ручку замахнет, да по зеркальцу, как хлопнет, каблучком-то как притопнет. Ах ты, мерзкое стекло, это врешь ты мне на зло! Как тягаться ей со мною? Я в ней дурь-то успокою! Вишь, какая подросла! И не диво, что бела, мать брюхатая сидела, да на снег лишь и глядела. Но скажи, как можно ей быть во всем меня милей? Признавайся, всех я краше. Обойди все царство наше, хоть весь мир мне ровный нет. Так ли? Зеркальце в ответ. А царевна все ж милее. Все ж румяней и белее. Делать нечего. Она, черной зависти полна, Бросив зеркальце под лавку, Позвала к себе чернавку И наказывает ей, сенной девушке своей, Весть царевну в глушь лесную И, связав ее, живую под сосной Оставить там на съедение волкам. Черт ли сладит с бабой гневной! Спорить нечего. С царевной вот чернавка в лес пошла И в такую даль свела, Что царевна догадалась и до смерти испугалась, И взмолилась, жизнь моя, В чем, скажи, виновна я, не губи меня, девица, А как буду я царица, я пожалую тебя» в душе ее любя, не убила, не связала, отпустила и сказала, «Не кручинься, бог с тобой», а сама пришла домой. «Что?» — сказала ей царица. «Где красавица-девица?» «Там в лесу стоит одна», — отвечает ей она. «Крепко связаны ей локти, попадется зверю в когти». Меньше будет ей терпеть, легче будет умереть. И молва трезвонить стала, дочка царская пропала. Тужит бедный царь по ней, королевич Елисей, помолясь усердно Богу, отправляется в дорогу за красавицей душой за невестной молодой.